Три. Халат Андрею Лиза давать отказалась, ссылаясь на указание врача. Но Андрей вскочил с кровати, завернувшись в простыню. «Куда вы?» – встревожилась Лиза. Доктор велел сутки не вставать. «Ерунда!» – отмахнулся Андрей. «Я себя прекрасно чувствую». Он сел за большой письменный стол, взял лист бумаги и предложил. «Давайте обобщим все, что у нас есть». Лиза подошла ближе. Андрей поправил сползающую простыню. разгладил лист и выдернул из металлического стакана остроотточенный карандаш. «Ваш дед Жан Вальдеман отправляется 12 апреля 1935 года на встречу с Гитлером. Встреча должна состояться в вагоне Восточного экспресса. В этом же вагоне оказывается офицер службы общей разведки Жельбер Мартинес». Лиза кивнула. Андрей застрочил карандашом по листу. «Что еще случилось в этот день 12 апреля? Во-первых, Погиб другой офицер французской разведки, Пьер Матин. Обстоятельства и место его гибели нам неизвестны. Во-вторых, как мне успел сообщить Госсе, в этот день была срочно переброшена в Реймс передвижная лаборатория службы безопасности вместе со специалистом этой службы, Виктором Караманом. И в-третьих, согласно докладной записке начальника советской разведки Артура Артузова, именно в этот день французская разведка проводит операцию «Каталина», Данных, о которой нет ни в одном архиве Франции. Ни в военном, ни в гражданском. Теперь о странностях. Андрей написал на листе по-русски слово «странности» и дважды подчеркнул его жирной чертой. Подумал и написал рядом по-французски. «Безоревес». «Первая странность», — начал он. «Трубка вашего деда. По свидетельству проводника, ваш дед курил трубку, а ваша тетушка утверждает, что он курил сигары». Андрей оторвался от записей и взглянул на Лизу. Лиза кивнула. «Вторая странность. Группа крови на коврике в купе». Андрей застрочил пером по бумаге. «Об этом вам сообщил Ашензон. Если это кровь не вашего деда, то чья она? Кого убили в этом купе и где ваш дед?» Лиза кивнула еще раз и добавила. «Добавьте в список странностей опоздание поезда». Андрей уставился на нее непонимающим взглядом. «Восточный экспресс всегда шел строго по расписанию», — пояснила Лиза. Но в тот день он опаздывал на 20 минут и только возле Берлина вписался в расписание. Андрей сделал пометку на листе. «Теперь давайте попытаемся представить, что же произошло в этот день в купе Восточного экспресса». Андрей отложила ручку в сторону. Лиза сложила руки перед собой на столе. «Итак, в купе находится ваш дед. Затем в купе заходит Адольф Гитлер». если поверить, что именно он поднялся в вагон. Вместе с ним в купе заходят три охранника. Из купе доносится звук двух выстрелов. Дед стрелять не мог, быстро сказала Лиза. До появления Гитлера в вагоне деда должны были обыскать. Таковы были условия договора. Хорошо, согласился Андрей. Значит, стрелял кто-то из сопровождавших Гитлера охранников. Но стрелял не в вашего деда, а в кого? В другого охранника. Лиза пожала плечами. «Предположим». Андрей в возбуждении отпустил край простыни, и она поползла вниз. Андрей подхватил простыню, закутался в нее и продолжил. «Таким образом, в купе ваш дед, Гитлер, двое живых охранников и один мертвый. Вашего деда надо незаметно вывести из купе. Как бы вы это сделали, Лиза?» «Я бы переодела деда в форму убитого охранника». «Совершенно верно. Именно так и поступили гитлеровцы». Они заставили Жана Вальдмана надеть на себя мундир убитого охранника и вывели его, вероятно, под дулами пистолетов из поезда. А почему его не вывели из поезда в его одежде? Гетлеровцы понимали, что им придется отвечать на вопрос, куда делся Жан Вальдман. Не забывайте, что до начала Второй мировой войны было еще четыре года. И если бы свидетели, находящиеся в вагоне, показали, что официальные власти Германии вывели гражданина Франции из поезда, то фашистам пришлось бы дать ответ, где Жан Вальдман. А так, вашего деда объявили пропавшим без вести. Все видели, как он заходил в купе, но никто не видел, как он вышел. Согласны? Лиза пожала плечами. Версия Андрея показалась ей несколько странной. Немцы могли официально арестовать деда, обвинив его в любом преступлении. Например, в убийстве того же охранника, которого в официальных сводках вполне могли представить как таможенника. Дать в газете заголовок «Французский контрабандист убил таможенника, пытаясь провести наркотики», «Оставить на пистолете отпечатки пальцев деда». Для чего нужно было затевать сложную игру с переодеванием? И вообще, зачем его арестовывать?» Ответов на эти вопросы у Лизы не было. Она молчала. «Согласен», — энергично кивнул Андрей. «Версия не самая лучшая. Она не дает ответа на множество вопросов. Но другой у нас нет. Пока нет». Конечно, было бы замечательно найти человека, который видел своими глазами то, что происходило в Фюрстенвальде. Может быть, он заметил там что-нибудь необычное. Но такого человека, увы, нет. Такой человек есть. Лиза подняла голову и повторила. Такой человек есть. Конечно, как она могла забыть о нем? Об этом безумном, ненавидящем взгляде серо-голубых глаз. Есть? Андрей растерялся. Что значит есть? И где он? в Иерусалиме. 4. Начальник оперативного отдела службы безопасности Гастон-Бурже был единственным человеком, который вызывал у Алана Гравье искреннее восхищение. Двухметровый гигант с плечами необъятной ширины и бицепсом на полтора сантиметра превышавшим официально объявленный размер бицепса Арнольда Шварценеггера казался несокрушимой громадой, лишенной чувств и мыслей. Однако именно Гастон был автором самых тонких идей, которые выливались в изящной операции. Его мозг работал как безотказный механизм, выдавая неожиданные решения и закручивая комбинации, которым мог позавидовать автор детективных романов. Вот и сейчас, нависая над столом, Гастон-Бурже докладывал Гравье о том, что его люди нашли русского, скрывшегося из квартиры Поля Госсе. Ему удалось затесаться в толпу. и агенты полиции потеряли его из вида. Они бы нашли его. Но тут случилось неожиданное. Его сбила машина. «Сбила машина!» Ужаснулся Грави, хотя по тону собеседника понял, что речь не идет о серьезной аварии. Да, но все обошлось. Хотя, по словам охранников ресторана «Лаперус», он потерял сознание. «Охранники вызвали скорую помощь?» «Нет, русского уложили в машину, которая его сбила». Эта машина принадлежит модельеру Лизи Вальдман. Она представляла в этот вечер свою коллекцию одежды в лаперус. Мадмуазель Вальдман сообщила охранникам, что отвезет сбитого ею человека в больницу. Но ни в одну больницу он не поступил. Бурже кивнул. А что говорит об этом происшествии мадмуазель Вальдман? С ней поговорить не удалось. Бурже поднял голову и взглянул гравье в глаза. Мои люди не застали ее дома. Ее вообще никто не видел. После демонстрации коллекции состоялся банкет. Но мадемуазель Вальдман и на него не приехала. По словам сотрудников ее компании, на телефонные звонки не отвечала. «С кем она живет?» «С тетей», — ответил бурже, заглянув в бумаги. «Варден и Вальдман. Но она не знает, где племянница». По ее словам, вечером, после показа коллекции, мадемуазель Вальдман приехала домой. Но это было поздно. Утром, когда Вардена Вальдман спустилась в салон, Племянницы уже не было. Машины в гараже тоже не было. Гравье поднял голову и встретился глазами с бурже. «Вы хотите сказать, Гастон, что этот русский взял ее в заложники?» Он мог ее запугать и заставить отвезти себя на конспиративную квартиру или на границу. Вероятно, у них есть какое-то окно. «Где ему проще всего перейти границу?» «Если он агент Российской службы безопасности...» то ему проще всего уходить из Марсельского порта. Там всегда есть российские суда и поддержка консульства. Мы возьмем под контроль все трассы, а вы, месье, можете связаться с Марселем и поручить провести поисковую операцию в порту и досмотр русских судов. «Поисковую операцию провести можно», – перебил Гравье. «Но я не буду возражать против того, чтобы этот парень убрался из страны. Не забывайте, Гастон, главное сейчас». сорвать планы русских и помешать им придать гласности документы по операции «Каталина». Бурже закурил, не спрашивая разрешения. Он был одним из немногих людей, кому разрешалось курить в кабинете Алана Гравье. «Впрочем, вы правы», — продолжил Гравье. «Наши предположения могут оказаться неверны, а контролировать ситуацию мы обязаны. И потому постарайтесь понять планы этого русского. Если они совпадают с нашими, не препятствуйте ему. В противном же случае». Его придется либо арестовать, либо ликвидировать». Буржа задавил сигарету в пепельнице, собрал бумаги и поднялся. «Я вас понял, месье». «Да, Гастон». Гравье поднял вверх палец, и Буржуа остановился. «Если верить сегодняшней паре Сиене, она восходящая звезда нашей индустрии моды. Франция не простит нам гибель национальной героини от руки иностранного агента». Буржа кивнул и вышел из кабинета.